Глава 3. Суси из скумбрии. 1. На заднем сиденье такси, которое он взял на станции Киото, Тимоми и Вакура несколько раз погладил себя по животу. Обед бенто, который он съел в Синкансэн, пока договаривался о встрече, определённо всё ещё был там. Синкансэн высокоскоростная сеть железных дорог в Японии. а также общее наименование поездов, перемещающихся по ней. И тем не менее, он направляется сейчас в ресторан. Тимоми с лёгкой досадой вспомнил, что не взял с собой свои привычные таблетки для желудка. Выйдя из такси на улице Карасумадоори, Ивакура огляделся. Потом осторожно снял очки в тёмной оправе и поднял взгляд на дерево гинкго, что росло у храма Кигаси Хонган-дзи. Листья его уже окрасились в приятный золотой цвет. Только сейчас Ивакура вдруг в полной мере ощутил наступление осени. В Токио, где он работает, все его чувства словно притупляются, и только здесь, на улице Киото, перед ним в полной мере предстала картина неумолимой смены сезонов. Светофор загорелся зелёным, Ивакура надела очки и, уставший под ноги, перешёл дорогу. Шагая по улице Сьон Мандоре, он нервно озирался по сторонам. В узких переулках лепились лавки с буддийскими ритуальными предметами и облачениями, жилые здания и разнообразные заведения. Как и сказал таксист, ничего похожего на ресторан здесь не наблюдалось. Чёрный седан, всё время двигавшийся вплотную за его такси, пронёсся сбоку и остановился на обочине, словно наблюдая за ним. Заметив это боковым зрением, Ивакура недовольно цокнул языком и ускорил шаг. "Простите, а нет ли здесь поблизости ресторана?" спросил Ивакура у проходившей мимо сгорбленной старушки с ходунками. "Есть одна, кёлга отсюда. Да я называется", ответила та, пытаясь выпрямиться. "Нет, не то". Тогда старушка указала Ивакуре на машину доставщика. Попробуй, фо, но не возразить. А то я старый уже совсем. Ничегошеньки не знаю о том, что вокруг творится. Ивакура бегом двинулся к припаркованному на противоположной стороне дороги грузовику. Простите, а не подскажете, где находится ресторан Комагава? Комагава? Не слышал о таком. Вы уверены, что он должен быть именно здесь? Одет в униформу с синими полосками водитель грузовика, расчищая багажник, покачал головой. Уверен. От храма Хигаси Хонган-дзи по улице Сёмендори на восток. Так мне, по крайней мере, сказали. Поглаживая усы, Иван аккуратно остал свои записи и показал водителю. А, вот он что. Получается, второе здание по правой стороне. Вон, гляди, остатки от вывески виднеются. Водитель, поднявший очередную картонную коробку, кивнул в сторону одного из серых, ничем не примечательных домишек. Ивакура убрал записи обратно в карман. Водитель с легкой улыбкой на губах сел в кабину. Ивакура медленно зашагал вперед, перешел дорогу и оказался перед тем самым домиком. На мгновение замерев, здание совершенно не походило не то что на ресторан, но и на обычную забегаловку — Он тем не менее решительно потянул в бок алюминиевую дверь. Добро пожа- девушка, обернувшись к нему, замолчала на полуслове. Поесть у вас можно? Девушка в белом халате медленно склонила голову, а затем повернулась в сторону кухни, словно хотела уточнить у повара. У нас сегодня только комплексный обед, если вам такое подойдёт. В кухне выглянул повар, такой чистый и опрятный на вид, что он совершенно не гармонировал с окружающей обстановкой. "Давайте, только тот, что поменьше, если возможно". Как будто немного успокоившись, Ивакура уселся за столик на четверых. На покрытой джеколой поверхности стола лежали сваленные в кучу газеты и журналы, словно ещё совсем недавно здесь сидел предыдущий посетитель. Джекола синтетический фанерочный материал. Ивакура устроился на круглом алюминиевом стуле с красным виниловым сиденьем и огляделся по сторонам. Четыре столика на четверых и барная стойка у входа в кухню, за которой могли разместиться ещё пятеро гостей. Под потолком у входа подвесна полка рядом с домашним алтарём, жидкокристаллический телевизор. Кроме него в заведении были ещё два посетителя. Мужчина и женщина, каждый по одиночке, за столиком и барной стойкой. Оба сидели, как ивакуре спиной. Да, местечко своего странноватое. Хотя внутри, как будто обычная забегаловка, ивакура развернул газету. Койси, принеси, пожалуйста, чаю, обратился молодой мужчина за столиком к девушке в белом халате. Ой, прости, Хиро, что-то я задумалась. "К сожалению", ответила она, подбегая к столику и наклоняя чайник к чашке. Ивакура показалось, что имя Коиси очень ей подходит. Маленького роста, круглолица, интересно, какими иероглифами оно пишется. Ивакура представил себе маленький, ничем не примечательный камушек. В Японии имена могут иметь одинаковое фонетическое прочтение, но записываться разными знаками. Часто выбор знаков в именах свободен и зависит лишь от желания родителей, обычно останавливающихся на иероглифах, имеющих благопожелательный смысл. Один из вариантов в записи сочетания Ко и Иси иероглиф маленький Ко и камень Иси. Сегодня Кари почему-то был острее, чем обычно, почти на пределе. Агара что, поменял рецепт? Поинтересовался мужчина по имени Хиро, у коеси, утирая пот со лба белым носовым платком. Что поделать? Такой вот у меня отец. Никогда не угадаешь, что у него на уме. Видимо, сегодня у него такое настроение, что тут ещё скажешь. Выходит тот самый повар отец Куиси. Семейный бизнес, значит. И кажется, тот самый комплексный обед, о котором говорил повар, это и есть карри. Вот ваш десерт. Точнее, свежие фрукты. объяснила Коэси, опуская небольшой поднос перед женщиной за барной стойкой. «Всё верно. Это европейские сласти, можно назвать десертом. Но ну, после японской трапезы положено подавать свежие фрукты. А как ты красиво, мать, тебя завариваешь, просто загляденье. Видно, что всю душу вкладываешь. Наливай скорее, уж очень хочется попробовать». Гостьительница указала на деревянный поднос, где помимо фруктов были и принадлежности для чая. Ивакура разглядел, что женщина в кимоно, сидящая за стойкой, была уже в возрасте. Конечно, конечно. Ах, как же папа обрадуется, что вам сегодня всё понравилось, произнесла Койсе, протирая тряпкой стойку. Нагара, спасибо тебе. Всё было очень вкусно. Старушка, слегка приподнявшись с места, повернулась в сторону кухни. Тебе спасибо, Тая, что не забываешь нас. Я и правда очень рад, что сумел угодить. Повар по имени Нагара высунулся с кухни и улыбнулся гости. Ивакура вдруг подумал, что поскольку старушка употребила выражение японская трапеза, вряд ли она ела ужасно острый карри, о котором говорил Хиро. Прикрывшись газетой, Ивакура бросил взгляд на посетительницу по имени Тая. Перед ней красовались фрукты и чашка с чаем Маття. «Но, кстати, нагары в Тяван-Муси сегодня было слишком много грибов», вдруг без обиняков заявила старушка. «А не поди из Тамба!» Тяван-Муси. Несладкий заварной крем из яйца. Готовится на пару. Яичную смесь заправляют соевым соусом, рыбным бульоном или сладким рисовым вином Мирин. Дополнительные ингредиенты блюда: грибы, камабоко, креветки, луковицы лилии кладутся в ёмкость и заливаются яичным кремом. Тамба город в префектуре Хёго. Так вот, запах у них солишком сильный, так что забивают в блюде всё остальное. — И еще с чем-то перебор, не могу понять. А ведь в настоящем тяван-мусе на слабом рыбном бульоне должны быть только луковицы лилии, камабоку и грибы. Этого вполне достаточно. — От тебя ничего не скроется, Тая. Ладно, впредь буду внимательнее. Сняв свою белую шапочку, Нагар и криво улыбнулся. — Да уж, делай, пожалуйста, как обычно. Тая достала кошелек. — Восемь тысяч, пожалуйста, — невозмутимо сказала Коэси. — Благодарю. Тая протянула Коэси купюру в десять тысяч йен и, не дожидаясь сдачи, двинулась к выходу. Когда она встала, Ивакура осознал, что старушка была гораздо выше ростом, чем он ожидал. Тая шагала гордо, выпрямив спину. Пояс Оби с узором река Тацута, обхватывавший ее талию, прекрасно подходил ей. — Тацута. Река в окрестностях города Нара. Славилась красотой плывущих по ней осенних кленовых листьев, поскольку зрелище это было недолговечным, считается символом непостоянства. Узор Рика Тацута представляет собой стилизованное изображение волн и плывущих листьев. Ивакуро ошеломлённо замер, глядя ей вслед. Простите за ожидание. Магара принёс Ивакуре его заказ на алюминиевом подносе. Это и есть комплексный обед. Ивакура удивлённо оглядел расставленную перед ним посуду. В нашем заведении нет меню как такового. Поэтому для тех, кто у нас впервые, мы обычно готовим комплексный обед. Если вам понравится и вы решите прийти снова, вот тогда мы уже состряпаем что-нибудь на ваш вкус. Пожалуйста, угощайтесь. Нагара зажал поднос под мышкой и слегка поклонился. Простите, промямлил Ивакура и нагары обернулся. "Слушаю? Это ведь ресторанчик Камагава, так? Хм, ну да, похоже на то. А где же тогда располагается детективное агентство? Вот оно что. Так вы, значит, к нам по делу. Что же вы сразу не сказали?" Увидев, что Нагары начинают убирать со стола, Ивакура торопливо остановил его. "Не нужно. Я бы хотел поесть. «А потом, если можно посоветоваться». С этими словами Иваку расхватил палочки. Мидзуна и тушёная речная рыба. Мидзуна, также японская капуста, съедобное растение под вид репы. В пищу употребляются листья, имеющие пряно-перечный вкус. Сельдь и варёные баклажаны, малосольная редька, яичная лапша с мелкой рыбой, маринованная скумбрия. стебель батата, приправленный кунжутным маслом, рыба, маринованная в сладком мисо. Кажется, это рыба-зеркало. Серебристый памп. Также зеркальный памп, рыба-зеркало. Вид лучепёрых рыб из семейства строматеевых. Над мисочками и блюдцами клубился пар. В мисо-супе и вакуре разглядел зелёный лук и картофель. Он быстрым движением соединил ладони перед собой, затем взял в левую руку керамическую миску с рисом и потянулся палочками к одному из блюдец с закусками. Несмотря на то, что он оказался в этом заведении впервые, даже посуда здесь производила какое-то странное, почти ностальгическое впечатление. Совершенно позабыв, что он вроде бы и не голоден, и Вакуэра для начала остановился на яичной лапше. Как только первый кусочек коснулся языка, Ивакуре невольно закрыл глаза. К сладковатому вкусу лапши примешивалась лёгкая рыбная горчинка. Аромат кунжутного масла тоже был словно откуда-то из давно забытого далёкого прошлого. Забыв о приличных манерах, Ивакуре сутулившись, склонился над поверхностью стола, в нерешительности водя палочками перед собой. Ивакуре не хотелось нарушить идеальную сервировку блюд. Но с другой стороны, его страшно тянуло попробовать что-нибудь ещё, да побольше. Рука его замерла была над солениями, но в конце концов он взял миску с мисо-супом. С детства он предпочитал, чтобы в такой суп добавляли именно зелёный лук и картофель. Надо же, здесь и порция в самый раз. Ивакура продолжал самозабвенно уплетать суп за обе щёки, даже не заметив, что его миска с рисом уже опустела. Коэсси, завидев это, тихонько хихикнула. «Хотите добавки? Риса у нас ещё полно». Коэсси протянула под нос. «Спасибо, но с меня, наверное, хватит на сегодня». Ивакура, утерев рот носовым платком, накрыл свою миску ладонью будто крышкой. Он так наелся, что живот его вот-вот был готов лопнуть. Теперь он даже несколько сожалел о том, что бездумно накинулся на угощение. «Надеюсь, вам понравилось». произнесла Коэси, подливая ему чай. «Кстати, босс, это ведь не просто посетитель, он к нам по делу, так что, если закончили, прошу пройти внутрь», сказал Нагаре, подойдя, чтобы забрать посуду. «Ах, вот как! Что же ты сразу не сказал?» удивилась Коэси, начисто вытирая столешницу. «Яблоко от яблони». И отец, и дочь выражались в совершенно одинаковой манере. Вы разыскиваете какое-то блюдо, не так ли? Прихлёбывая чай, Ивакура поднял глаза на Ковисе. Строго говоря, я веду поиски от имени своего отца. Я всего лишь посредник или, быть может, переводчик. Возможно, это прозвучит невежливо, но, как по мне, все эти поиски блюд странно всё это. Отец мой многого не понимает, но ну, я в меру возможностей стараюсь ему объяснить. Койси устроилась на стуле, слегка сутулившись. Теперь её лицо находилось на одном уровне с Ивакурой. "Койси, смотри, не ляпни ничего лишнего", пригрозил дочери готовой разразиться пламенной речью Нагара, высунувшись из кухни. "Спасибо большое. Вот такая острота, а Нагара в самый раз". Хиро, всё это время вертевший в руках смартфон, поднялся с места. Вот и славно. Надо же, сам великий гурман Хиро меня похвалил. Довольно улыбнулся Нагара. Я же тебе говорил. Ну какой из меня великий гурман? Просто люблю вкусно поесть. С этими словами Хиро бросил на стол монету в 500 йен и потянул в сторону алюминиевую дверь. Эй, Хируна, тебе сюда нельзя. А то папа тебе сейчас пинка-то отвесит. крикнула Койси. Полосатый кот, топтавшийся у входа в ресторанчик, потёрся о ноги Хиро. "Верно, Хируна. За магара нужно глаз до да глаз". Хиро погладил кота по голове, а затем зашагал на восток. "Хиро, у нас завтра выходной, так что придётся тебе пообедать где-нибудь в другом месте". Как будто слегка погрустнев, крикнула ему вслед Койси. Хиро в ответ помахал ей рукой. Теперь из посетителей остался лишь Ивакура. И в ресторанчике сразу повисла тишина. Койси быстрым шагом проследовал куда-то во внутренние комнаты заведения. В нагрудном кармане Ивакура завибрировал телефон. Пришло сообщение. У тебя ещё 30 минут. Взглянув на экран, Ивакура тихонько вздохнул. Что ж, пройдём внутрь. Выйдя в зал, Нагара поманил его за собой. Там располагается ваше сыскное агентство. Сыскное агентство, пожалуй, слишком громкое для нас название. К нам скорее приходят за советом. Ну и сами понимаете, сегодня одной забегаловкой не прокормишь семью. Магара открыл дверь сбоку от кухни и зашагал по узкому коридору. Стены его были увешаны фотографиями разных блюд. Это всё вы готовили? Да, на самом деле, ничего особенного. Просто я люблю готовить и люблю есть. Обернувшись, Нагара улыбнулся. А, это случайно не китайское блюдо? Как его там? Вот это? Да, это Будда прыгает через стену. Будда прыгает через стену. Также искушение Будды. Разновидность супа из акулийх плавников в китайской кухне. В состав, помимо плавников, входят гребешки, морские ушки, морские огурцы, несколько видов мяса, перепелиные яйца, женьшень и другие ингредиенты. Название связано с легендой о буддийских монахах, вынужденных соблюдать вегетарианскую диету. Однажды, почувствовав запах искушения, будда, один из них не выдержал и перепрыгнул за высокую стену, чтобы отведать запретное блюдо. По стоимости блюдо является очень дорогим из-за ингредиентов. Китая считается банкетным. — Такой вкусный запах у него, что все окрестные монахи сбегаются, перемахивая через ограды, — ответил, остановившись на гары. — Но мне казалось, даже ингредиенты для этого блюда собрать — задачка совсем не из лёгких. А уж приготовить, да ещё, простите, в такой простой забегаловке, как у вас. И кто же его заказал? — спросил Ивакура. Я сделал его для своей супруги. Есть поверье, что этот суп лекарство от всех болезней. Особого эффекта, правда, мы так и не заметили, но жена всё не переставала повторять, что мол было очень вкусно. Так что всё-таки какое-то позитивное воздействие он возымел. И на том спасибо. Нагара грустно улыбнулся. Прошу сюда, добавил он, открывая перед гостем дверь. Ивакура поклонился Нагаре и прошёл в комнату. Комната была приблизительно в 6 татами, обставлена в европейском стиле. 6 татами примерно 10 квадратных метров. Два дивана, между ними журнальный столик. На дальнем диване устроилась переодевшаяся в чёрный костюм Койси. Ивакура сел напротив. Меня зовут Койси Комагава. Приятно познакомиться. Если вы не против, перейдём сразу к делу. Вы напишите здесь, пожалуйста, своё имя, адрес, возраст, дату рождения, контактные данные и место работы. Коиси положила на столик серую папку с зажимом. Эта информация необходима. Взяв ручку, Ивакура посмотрел ей в глаза. Не беспокойтесь, мы отвечаем за хранение личных данных, а также за их нераспространение. Но если вам совсем не хочется, можете назваться как угодно. Хоть Таро Ямадой. Таро Ямада. Сочетание распространённых в Японии имени и фамилии, аналог российского Иван Иванович Иванов. Часто используется в образцах для заполнения различной канцелярской документации. И всё остальное тоже сочинить. Не забудьте только контактные данные правильно указать, по-деловому ответила Койси. Немного поразмыслив, Ивакура решил последовать предложению Койси. Он записался как Таро Ямада. В графе место работы вывел государственные служащие, а вот адрес указал правильный. Возраст отметил честно — пятьдесят восемь, а в поле контактные данные внес номер своего мобильного. «Что ж, господин Ямада, перейдем к главному. Какое блюдо вы разыскиваете?» — начала Койси. «Суси со скумбрией. Расскажите поподробнее». «Может, это знаменитые миниатюрные суси со скумбрии из местного ресторана «Идзуу»? Или и те самые суси из Каори?» Койси поднесла ручку к странице блокнота. «Вовсе нет. Это суси родом из детства». Ивакура снял очки и уставился на нее. Перед глазами у него все плыло. «Господин Ямада, а не доводилось ли нам с вами встречаться раньше?» Куиси наклонилась вперёд, вглядываясь в его лицо. Не думаю, я вас вижу впервые. Отворачиваясь и вакура поспешно надевачки обратно. Ладно, как знаете. Итак, что же вы помните об этих суси? Куиси вновь приготовилась записывать. Видите ли, с тех пор прошло уже около 50 лет, так что многое уже позабылось. Ивакура стал говорить медленно, словно шаг за шагом продвигаясь в дебри далёкого прошлого. Родительский дом Ивакуры находился отсюда примерно в 5 км к западу от императорского дворца в районе Мусякодзитё. Отец, сколько я помню, всё время был в Токио. Обычно мы садились за обеденный стол втроём: мать, младшая сестра и я. За едой никто не разговаривал. Всегда было тихо и как-то одиноко. Но с уси и скумбрии на столе у нас не было. Ивакурас слегка нахмурился. Так где же вы тогда их ели? спросил он Койси, слегка понизив голос. В небольшом рёкане Кувано, что находился неподалёку. Рёкан гостиница в традиционном японском стиле. ключа, интерьер, питание, внешний вид персонала и так далее. Рёкан, значит, выходит, готовил профессионал. Куси, оживившись, принялась записывать. Не совсем так. Видите ли, того блюда, что я ел, не было в меню этого рёкана. По крайней мере, мне так кажется. Затем Ивакура принялся описывать Суси так, как они ему запомнились. 50 лет назад вам, господин Ямада, было 8 лет. Простите, конечно, но как вы поняли это в таком юном возрасте, что суси не изменю? С подозрением в голосе поинтересовалась Коюси. Нет, что вы, вполне возможно, гостям тоже подавали что-то подобное, но то, что ел я, определённо отличалось. Словно совершенно другое блюдо, хоть и очень похожее. Произнеся это, и Вакура как будто даже слегка воспрянул духом. «Что-то я не очень понимаю», — криво усмехнулась Коэси. В части комнаты размещалась сама хозяйка Рюкана. Я каждый день приходил поиграть к ней на веранду, и всякий раз, когда время переваливало за три часа, она приносила мне угощение. Но не сладости, нет. Там, кажется, был то печёный сладкий картофель, то рис с красной фасолью, Короче говоря, что-то сытное. А запомнились мне из всего этого те самые суси. Давайте по конкретнее, что именно это были за суси? Коси сжафручку приготовилась слушать. Возможно, это прозвучит весьма абстрактно, но когда я думаю о них, то первое слово, что приходит на ум это счастье. А если конкретнее, то в память мне врезался цвет риса. Он был жёлтый. Жёлтый рис. Что-нибудь ещё? Коиси снова принялась записывать. Кажется, он был не такой сладкий, как обычно делают сегодня, а наоборот, с кислинкой, похожей на лимонную. А ещё хозяйка, по-моему, говорила, что окинава играет важную роль в её готовке. От этого зависит вкус блюд. Окинава? То есть вкус суси со скумбрией был связан с окинавой? Продолжая записывать, Койси покачал головой. Может, я и ошибаюсь. Всё-таки 50 лет с тех пор прошло. Ивакорос слегка устушивался, заметив реакцию Койси. Возможно, хозяйка была родом с Окинавы. Вот этого я не знаю. Помню только, что она часто рассказывала про какие-то живые истории. Вроде бы они находились недалеко от её родного дома. Вздёрнув подбородок, Ивакура уставился в потолок. "Живы тории. Никогда не слышала, чтобы такие были на Окинаве. Всё загадочнее и загадочнее". Куси что-то схематично начертила у себя в блокноте, а затем глубоко вздохнула. "Вот и всё, что я помню", сказал Ивакура, откинувшись на спинку дивана. "В целом понятно. Но хватит ли этого отцу?" Перелистав заполненная страница, Коэси обеспокоенно покачала головой. "Расчитываю на вас". Ивакура поднялся с дивана. "Сразу предупрежу, на мой взгляд, судя по тому, что вы рассказали, это практически невыполнимое задание. Ещё раз уточню, вы хотели бы вновь отойти от Итисуси и только?" В ответ Ивакура лишь молча кивнул. "Что ж, для начала нам нужно разыскать хозяйку рёкана. Потом купить ингредиенты, ещё приправы. Всё это займёт недели две. Вас устроит? Коиси закрыла блокнот и подняла глаза на Ивакуру. Две недели? Нет, столько ждать я не могу. Нельзя ли за неделю? Я приеду к вам снова ровно через неделю. Ивакура посмотрел на неё в ответ. Какой вы нетерпеливый? И что же, если через неделю? то вы больше не сможете нас посетить, так что ли? Ивакура прокрутила в голове своё забитое до последней минутки расписание. Если не на следующей неделе, когда же в следующий раз он сможет вырваться в Киото? Можно и так сказать. Он наконец открыл глаза. Ничего страшного. Мне просто стало любопытно, смутившись, Койси опустила взгляд. Что ж, буду ждать результатов. Благодарю, что выслушали. положив обе ладони на журнальный столик, Ивако расколонил голову. Остальное задача отца. Постараемся как-нибудь решить вашу проблему. Спасибо. И раз уж мы об этом заговорили, простите, если это прозвучит грубо, но что-то странное творится с вами, господин Ямамото. Как я поняла из вашего рассказа, те самые суси с саскумброй были не особо-то вкусные. В Киото сейчас таких можно где угодно найти. Ещё и получше. Но вы непременно хотите вновь попробовать именно те, что ели когда-то, госпожа Койси. Вы, наверное, просто ещё слишком молоды. В молодости мы все выбираем только самое вкусное. Но стоит нам состариться, и вот уже сердца наши влечёт к себе та самая специя, что зовётся воспоминаниями. Так что я хотел бы ещё раз ответить техсусе, что тогда отделали меня счастливым. И, кстати, я не Ямамото. Я Ямада. И вскоро натянуто улыбнулся. Простите, однако, господин Ямада, не настолько уж я и молода. Мне уже за 30. Неделя, значит. На кенти хотя бы ещё денёчек. Давайте встретимся в следующую среду. В этот день наше заведение не работает, так что сможем всё устроить. Евакоры взял короткий отпуск, чтобы приехать сюда. В следующий же раз он будет здесь в командировке, и свободного времени у него почти не останется. Впрочем, если он немного постарается, он, наверное, сможет выкроить хотя бы часок. В среду, говорите? Я понял. Тогда приду где-то в обед. Если у вас возникнут трудности, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее. Отец мой обычно ведёт расследование очень быстро, так что сразу станет ясно, получится что-нибудь или нет. В уголках глаз кое-си появились несколько тонких морщинок. Сколько с меня, включая сегодняшний обед? Ивакура достал кошелёк. Мы берём оплату только по факту успешного расследования, поэтому поговорим об этом на следующей неделе. А за обед с вас 1000 йен. За все эти замечательные блюда и всего 1000? Как-то неудобно, право слово. Ивакура протянул Койси купюру. Вам нужен чек? Нет, спасибо. Хотя, может, стоит взять на имя Таро Ямада. Оставлю на память. С радостным видом ответил Ивакура. Вызвать вам такси. У нас здесь поймать машину не так-то просто, предложил Укойси, отрывая чек. Не нужно. Я прогуляюсь. Проследовав за Коэси по тесному коридору, Ивакура вновь оказался в зале ресторанчика Камагава. Там за барной стойкой Нагары с грозным видом читал газету, подъедая остатки карри. Завидев их, он тут же свернул газету и отодвинул тарелку с ложкой. «Простите, не хотел вас отрывать». Ивакура мельком взглянул на газету и почувствовал, как плечи его будто окаменели. «Ну что, Коэси, успешно поговорили». Спросил Нагара, осушив кружку с водой. "Я всё внимательно выслушала. Теперь дело за тобой, отец". Кось их хлопнул отца по плечу, и в тишине зала этот звук словно заставил всех приободриться. <рых> "Могло было и полетче". Сморщившись, Нагара потёр плечо. "Что ж, увидимся на следующей неделе". Перебил его Ивакура, слегка улыбнувшись. "До встречи". С этими словами он наконец покинул ресторанчик. "До свидания". «Будем ждать через неделю», — Коэси и Нагаре поклонились ему вслед. «Коэси, ты что сейчас такое ляпнула? Через неделю? Я же всегда говорю, результаты не раньше, чем спустя две недели». Нагаре, стоило ему поднять голову, тут же бросил на дочь недовольный взгляд. «Да, но так вышло, что господин Ямада попросил уложиться в неделю». Пап, разве ты сам не говорил, что главная задача детектива выполнять просьбу клиента? Вы поглядите на неё. Ну, раз говорил, значит, придётся теперь постараться. Что там у нас? Надеюсь, что-нибудь простенькое, так что недели как раз должно хватить. Нагара выхватил у Коиси блокнот и перелистал страницы. Для тебя, расплюнуть. Правда, боюсь, займёт чуть больше, чем 3 дня. Коиси хлопнула отца по спине. На этот раз звук был ещё более громким. — С этими суси и скумбрии? Что-то я и не знаю даже. Нахмурившись так, что между бровями у него пролегло несколько морщин, Нагаре вглядывался в записи дочери. — Разве в этом и не состоит твой талант, папа? В том, чтобы заниматься розысками и находить. Ты уж постарайся. Ох, пожалуй, я себе тоже карри положу. Хиру вроде понравилось. Интересно, как на вкус? Перескачав в серьёзные темы, Койси скрылась на кухню. Нагара, устроившись на алюминиевом столе, продолжал листать страницы блокнота. Выражение его лица становилось всё более грозным. "Пальчики оближешь", крикнула улыбающаяся Койси, высовываясь из кухни. Нагара однако даже не поднял взгляда, продолжая водить пальцем по строчкам. Жёлтый рис, лимон, Окинава. Рёкан Кувано. Живые истории. Кажется, это главные подсказки. Да, ну и задачка. Закрыв блокнот, Магара сложил руки на груди и уставился в потолок. Всё получится. Уж ты это, папа, точно сможешь разгадать эту загадку. Лучше скажи, чего у тебя такое лицо было, когда ты газету эту читал? Аж страшно стало, громко спросил у Коиси, принявшейся за мытьё посуды. А, это. Мы да допишут, что в течение 10 дней примут новый закон о повышении налога на потребление. Эх, он и сейчас-то не маленький. А если ещё поднимут, так и вовсе пойдём все с протянутой рукой. Нагара бросил газету на стол. Правда? Помню, когда избрали нового премьер-министра, ты говорил, что всё наладится. А теперь вот всё ворчишь? Заметила кое-ся, расставляя тарелки на полке для посуды. В конечном итоге этот человек политик во втором поколении. Речь идёт о Синдзо Абе, 1954-2022, находившемся на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах. Его отец, Синтар Абе, в прошлом занимал пост министра иностранных дел Японии. Нагара и Коюси обсуждают поднятие потребительского налога с 5 до 8%, предложенное правительством АБ с 1 апреля 2014 года. Слишком подвержен чужому влиянию. Если бы он только не забывал о том, что обещал в начале своей карьеры, что будет принимать решительные меры, я бы до сих пор верил его словам. Сфокусировав взгляд, Нагар и пристально уставился на фотографию в газете. «Впрочем, что бы там ни придумали политики, нам только и остаётся, что заниматься своим делом. Я вот, например, сейчас в банк пойду». Койси сняла фартук. «Да уж не говори. Что-то я сколько бы ни размышлял над этим делом, ничего путного в голову не приходит. Пройдусь-ка я до мусякот-зятё». «Мусякот-зятё?» район города Киото. У нас всего неделя, так что нет времени проклинать судьбу. Поспрашиваю там в округе, а вот и про рёкан, наш кто-нибудь расскажет. Нагара снял халат и повесил на спинку стула. Удачи тебе. К вечеру ты вернёшься? На ужин что приготовить? Вообще, что-то захотелось суси поесть. Койси исскоса взглянула на отца. Ничего себе, запрос у тебя. А может, тогда сходим сегодня поужинать к Хиро? Точно. Папа, ты гениален. Отличное решение. Ну ты хитрая лисица. Папа, между прочим, едва концы с концами сводит, так что не время раскошеливаться. Платим сегодня напополам. Вот же жмот. Ладно, чего только не отдашь, чтобы попробовать суси, что делает Хиро. Щеки у Коисе слегка порозовели. 2. В разгар осени, когда листва на деревьях окрашивается во всевозможные яркие тона, улицы Киото обыкновенно полнятся людьми. Вот и по улице Сёмандоори, что перед ресторанчиком Камагава, сновали туда-сюда толпы туристов, явившиеся поглазеть на храм Хигаси Хонган-дзи и его знаменитый сад, и производившие невероятный шум и толчею. Интересно, придёт ли господин Ямада Нагнувшись, Койси погладила кота по имени Хируна. "Ты же ему звонила?" спросил Нагара, нервно наблюдавший за пробегавшими туда-сюда туристами. "Звонила, а как же? Мне показалось, что он очень занят. Наверное, поэтому и попросил перенести время на более позднее. Тем не менее, уже час, а в прошлый раз пришёл точно к обеду." Нагара принялся отгонять Хируна, устроившегося было рядом. В этот раз вышло по-другому. «Вон, смотри, он выходит из такси!» Койся указала в сторону Хигаси Хонгандзи. «Простите, я задержался. Не стоило вам специально на улицу выходить». Ивакура, одетый в тёмно-синий костюм, быстрым шагом приблизился к ожидавшим его отцу с дочерью. Оба были в белых халатах. «Да в... мы тут на солнышке отдыхаем вместе с котом. Проходите, пожалуйста». Нагара открыл перед ним дверь. Простите, что доставил столько хлопот, войдя внутрь, Ивакура тут же склонил голову. Давайте сразу к делу. Папа, твой выход. Койси провела Ивакуру к столику. В отличие от прошлой недели, по виду Ивакуры можно было понять, что в этот раз он улезнул в ресторанчик прямо посреди рабочего дня. Нагара устроился за столом напротив него. Койси же скрылась на кухне. Ну что? Удалось вам найти то, о чём я просил? Глубоко вдохнув, выпалил Ивакура. "Голые не нашли бы, не стали вас сюда приглашать", криво усмехнулся Нагара. "Благодарю. Рано ещё для благодарности. Я, конечно, попытался воспроизвести эти асусе, о которых вы говорили, господин Ямада. Но мог ли я оплашать, если так, то вы, пожалуйста, не судите строго. Я всё понимаю." Ивакура пронзительным взглядом уставился на Нагары. — Койси, порежь то, что справа, второе по счёту. Каждый кусочек чуть меньше двух сантиметров, — громко крикнул Нагары, обернувшись в сторону кухни. Оттуда донёсся стук ножа. Медленные ритмичные удары повторились пять раз. — Что вы будете пить? У нас есть сакэ или, быть может, хотите чаю? — Чай, пожалуйста. Мне ещё сегодня на работу. Сойси появилась из кухни с черным лаковым подносом, на котором возвышалась длинная фарфоровая узорчатая тарелка с суси. Ивакура не мог отвести глаз от тарелки. — Пожалуйста, угощайтесь. Слегка наклонившись вперед, Нагаре ладонью указал на тарелку. Последовав приглашению Нагара, Ивакура, чтобы не растерять остатки решимости, быстро сложил ладони у груди, а затем схватил один из рисовых колобков и отправил в рот. Магары и Койоси пристально наблюдали за ним. Ивакура активно работал челюстями, тщательно пережёвывая каждый кусочек и, похоже, наслаждаясь вкусом. На какое-то время в зале вновь повисла тишина. Ошибки быть не может. Это они. Те самые суси, которые я разыскивал. Глаза Ивакуры как будто слегка увлажнились. Он потянулся за ещё одним колпачком. Очень вкусно. Тоси вдруг зааплодировала. Этот цвет, свежий вкус, приятная текстура, всё просто идеально. Волшебство какое-то, право слово. Как же вам удалось воссоздать эти суши спустя 50 лет? Я бы хотел услышать всё в подробностях. Положив палочки, Ивакура выпрямил спину. Пришлось досконально проверить всё, о чём вы на прошлой неделе рассказали кое-си. Рёканку Ваном, живые истории, жёлтый рис Окинава. Эти четыре момента я выделил как главные. Для начала я отправился в Мусякодзио в районе Камегё, туда, где раньше располагался рёкан. Конечно, теперь от него уже ничего не осталось. Но я поспрашивал местных и пришёл к выводу, что Кувано это не фамилия, а скорее название местности. Правда, выяснилось, что в Японии этот топоним где только не встречается. Неудачно вышло, в общем. Нагар и прервался, чтобы перевести дух и отхлебнуть чаю, а затем продолжил рассказ. На том месте, где находился рёкан Кувано, теперь многоквартирный дом. Перед ним небольшой сад, в котором растёт деревце, называется Корилопсис. Корилопсис род двудольных цветковых растений семейства Гамомелесовые. Поговорив с местными, я выяснил, что оно осталось там со времён рёкана. И тут вдруг я подумал, а не происходит ли ваша хозяйка из Тосы? Тоса – город в префектуре Коти на острове Сикоку. Также Тоса – название исторической провинции Японии, соответствующей современной префектуре Коти. Название Кувано тоже навело меня на определенные мысли. Где-то я уже это слышал вместе. Хорошенько порыскав, я узнал, что в городе Нанкоку, префектуры Коти, есть такой топоним – Кувано-Кава. «Выходит, и правда, Тоса и Кувана связаны. Итак, дальше нужно было отправляться туда». Нагаре улыбнулся, и губы Ивакура тоже невольно растянулись в улыбке в ответ. «Отец всегда вот так принимает важные решения на ходу», — заметила Коэси, многообещающий, поглядывая на Нагаре. «Пришлось на денек закрыть все здесь и отправиться на место. В Кувану-Кава, что в городе Нан-Коку. Для начала я решил разыскать живые тории. Спросил местных, и все как один отвечали, что мне нужно в святилище Дзисю Дзинзя. Это довольно древняя маленькая кумирня. И надо сказать, тории там и правда живые. Господин Ямада, вот вы, когда слышали о живых ториях, что именно себе представляли? Э, сложно сказать. Тогда мне было всего 8. Так что я, кажется, думал, что когда наступает ночь, ворота святилища начинают двигаться, гремяте и всё в таком роде, словно под действием каких-то сверхъестественных сил, простодушно ответил Ивакура. Я тоже поначалу мыслил примерно в том же направлении, но всё оказалось ещё более загадочно. Вот, поглядите-ка на эти тори. Нагара вытащил фотоаппарат и показал Ивакуре снимок. Это и есть тори. «Так вот оно что! Это же стволы криптомерий!» Ивакура, сняв очки, удивлённо вгляделся в фотографию. «Криптомерия японская. Вечно зелёное дерево семейства кипарисовые. Один из национальных символов. Считается в Японии священным деревом». «Именно! Два ствола криптомерий срослись и стали похожи на храмовые ворота». Там это очень известное место. Иногда его также называют Ворота из криптомерий в Куванокава. Кажется, будто их вырубили такими специально, но на самом деле это настоящие деревья, живые тори. Уверен, что хозяйка Рёк она упоминала именно о них. Поговорив с настоятелем храма, я выяснил кое-что интересное. Очень в духе отца. Он всегда узнаёт нечто важное из разговоров. — радостно добавила Койси, подливая его курить чаю. Настоятель вспомнил, что недалеко от храма действительно жила женщина, которая позже открыла в Киоторио-кан. Если от Дзисю-Дзиндзя пройти немного на запад, попадешь в поселение Тосая-Мани-Сигава, откуда и происходила хозяйка Кувану. Вам говорит о чем-нибудь имя Харука-Тайра. Нагаре взглянул на Ивакуру. «Кажется, работники Рёкана называли хозяйку госпожа Хару», — медленно кивнул тот. «Закрыв Рёкан, Харуку Тайро вернулась на родину. Она уже умерла, однако мне удалось встретиться с одной женщиной, которая обучалась у неё готовке. Мы с ней о многом успели пообщаться, и вот результат». Моя попытка воспроизвести рецепт тех самых суси. Вообще-то это типичное блюдо для местности Тоса. Но что касается скумбрии, то поразмыслив хорошенько над тем, что могли продавать в то время, я остановился на рыбе из Вакасы. Вакаса историческая провинция Японии, соответствует юго-западной части современной префектуры Фукуи на острове Хонсю. Нагаре некоторое время сосредоточенно смотрел на тарелку с Суси. «Выходит, она была из Тосы, а я-то был уверен, что с Акинавы, ну или на худой конец местная, из Киото». Смахнув пальцем рисинку, застрявшую в усах, Ивакура потянулся за третьим колобком. «В Тосе есть такая штука, как деревенские Суси. Когда их готовят, то в рис обязательно добавляют юдзу». знаменитый местный фрукт. Сок юдзу и даёт такой жёлтый оттенок, а ещё особый запах, немного похожий на лимонный, но всё же не совсем. Койси, сидевшая рядом, принюхалась. А это что? Похоже на тонко нарезанный баклажан. Ивакура вдруг заметил какой-то овощ, кусочек которого был зажат между пластом рыбы сверху и рисовым колубком внизу. О, это было самое сложное. Та самая Окинава, что запала вам в память, господин Ямада. Вернее даже Рюкю. Рюкю группа островов в Восточно-Китайском море, расположенных к юго-западу от Японии и принадлежащих ей. Окинава крупнейший остров архипелага. В то же этим словом часто называют Колаказию. Колаказия род многолетних травянистых растений семейства Ароидные. Растения, которые мелко режут, смешиваются с кумбри и используют при приготовлении суси. В Киото вместо этого обычно кладут ламинарию. В ваших воспоминаниях, господин Ямада, фигурировало слово Рюкю, которое затем трансформировалось в Окинаву. Ну что, вспомнили этот вкус? Так вот она какая, Окинава. Ивакура с очень серьёзным выражением лица вновь принялся оживать. Позвольте мне задать вам один вопрос. Извините, если прозвучит грубо, но почему вы, господин Ямада, ходили есть суши именно в тот рёкан? Осторожно поинтересовался Нагара. Домом мне было очень одиноко. Отца я почти не видел, да и мать днём была всегда ужасно занята. В нашей семье мне никогда не приходилось испытывать того, что люди называют теплотой человеческих взаимоотношений. А хозяйка Рёкана была ко мне очень добра. Однажды она увидела, как я сижу в одиночестве около своего дома, и пригласила в гости. Глаза Ивакуры вдруг заблестели. Вот как выходит госпожа Хароу вас пожалела. Я ещё кое-что вспомню. Каждый раз, когда я ел суси с оскумбри, госпожа Харо задавала мне один и тот же вопрос. Вкусно? Я, наверное, отвечал, что вкусно, а потом она опять спрашивала: "Вкусно?" И так повторялось после каждого кусочка. В какой-то момент мне это надоело, и я ответил довольно резко: "Я же сказал, что вкусно", что-то вроде этого. А потом госпожа Хара разозлилась, да? Коiosis слегка наклонилась вперёд. "Мог и повторить, язык не отсок бы как никак", так она мне ответила. И лицо у неё стало такое грозное. Я испугался, ведь отец с матерью до этого никогда меня не ругали. Иванкора рассказывал, глядя в потолок, словно вновь в мыслях вернулся в прошлое. Люди быстро привыкают ко всему хорошему. Сначала тебе кажется, что это вкусно, а потом начинаешь воспринимать всё как должное. Но если позабыть о самом первом впечатлении, ничего путного не выйдет. Вот что она мне тогда сказала. Надо же, стоило только попробовать эти суси вновь, и разом ожило столько воспоминаний. Ивакороти Платоев взглянул на тарелку. "А вы помните любимую прискуску Харуко Таера? Женщина, которая научила меня делать эти суси, рассказывала, что та всё время её повторяла", спросил Нагара. "Хм, а знаете, всё-таки 50 лет с тех пор прошло". Ивакуро покачал головой. Тут у него в нагрудном кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение. "Вы верно торопитесь. Койси, завернёй ему с собой, пожалуйста". "Конечно. Может, сегодня всё-таки вызвать вам такси?" Ивакуро кивнул в ответ, и Койси поспешила на кухню. "Простите, что оставил вам так мало времени для работы". "Ничего страшного. В итоге-то всё получилось как нельзя лучше. Я рад". с облегчением выдохнул Нагара. Как же мне повезло увидеть вашу рекламу в деликатесах Сёндзю. Но напряжённое лицо Ивакуры, кажется, наконец смягчилось. Но ведь в журнале нет ни адреса, ни наших контактных данных. Ресторанчик Камагава. Детективное агентство Камагава. Разыскиваем еду. Вот и всё, что там написано. Все обычно ищут нас в районе реки Камо. усмехнулся Нагара. У вас и даже вывески на заведении нет, заметил Ивакура, улыбаясь. А как же? Повесишь, будут толпища ходить. Разве что сайт с отзывами в сети у нас есть. Да и там, честно сказать, <фе> всё так запутанно, что ничего не поймёшь. Так что приходят к нам в основном только постоянные посетители, произнёс Нагара. Не хотим иметь дел с известными гурманами или ресторанными критиками. добавила с кухни Коюси. Так что вам и вправду повезло нас отыскать. Нагары посмотрел в глаза Ивакуре. На самом деле, я задал вопрос главному редактору журнала, госпоже Акана Дайдодзи. Она, конечно, не хотела рассказывать, но я настоял. И не зря. Вы дружите с Акана? Ну, я бы не назвал это дружбой. Уклончиво ответил Ивакура, отводя глаза. "И раз уж вы читаете деликатесы Сюндзю, выходит, господин Ямада, вы тот ещё гурман? Читаю. Стараюсь не пропускать ни одного номера. И так уж мне запала в душу эта фраза: разыскиваем еду". Ивакура улыбнулся уголком губ. "Неужели вас привела сюда одна единственная строчка в рекламном объявлении?" Нагара хитро усмехнулся. «Конечно, было бы лучше, если бы я знал о вас чуть больше», — с серьёзным видом заявил Ивакура. «Люди и взаимоотношения между ними — странная штука. Те люди, с которыми мы должны встретиться, обязательно рано или поздно окажутся на нашем пути. Так и здесь у нас. Те люди, кому это предначертано, без сомнения однажды найдут сюда дорогу. Прямо как вы». Нагара вновь посмотрел Ивакуре прямо в глаза. Значит, попасть сюда можно только по воле судьбы, взволнованно произнёс тот. Ну, и иногда по воле главного редактора. Но, конечно, Акана никогда не отвечает на подобные вопросы в подробностях, добавил Нагара, наблюдая за Ивакурой. Наверное, я покорил её своей настойчивостью. 50 лет мечтал найти эти суси как-никак. Да ещё и от골 повезло взять на прошлой неделе. "Выходит, настолько вас сюда влекло", удивлённо спросил Нагара. "Когда-то давно я хотел стать поваром. Как вы, господин Нагара, готовить еду и приносить людям счастье?" "Но отец, конечно, мне не разрешил", словно с некоторой насмешкой над собой сказал Ивакура. "Но счастье людям могут приносить не только повара. Заметил нагара. Верно. Так я и начал заниматься нынешней своей работой. Хотел во что бы то ни стало делать людей счастливыми. Разве не замечательно? Правда, на моей работе не так здорово, как у вас. Вокруг одни только вкусности. Иногда нам приходится предлагать людям нечто совершенно отвратительное. Хорошее лекарство горькое на вкус, как говорится. Да. Всё так, но я всегда думаю прежде всего о людях. Если поразмыслить хорошенько, то для здоровья бывает иногда полезно употребить или что-то ужасно невкусное, просто принять это, скрипя сердце. Но это всего лишь слова, пока вы не оказались на противоположной стороне. Правду говорят, для человека бывает очень важно съесть что-то по-настоящему вкусное. Вот я и решил проверить. "Хела, я этого разускать те самые суси, которые попробовали когда-то давным-давно", подхватил Магара, и Вакуро только коротко кивнул в ответ. "Благодаря вам в моей душе что-то шевельнулось. Ещё раз прошу прощения, что заставил вас так спешить. Но вы каким-то чудом справились. Ах, не беда. Это моя работа подавать людям вкусную еду, а не вкусную я съедаю сам". Так и живу, глядя Ивакуре в глаза, сказал Магара. Простите за ожидание. Заметив Коиси, подошедшую к ним с бумажным пакетом в руках, Ивакура медленно поднялся с места. Э, сколько с меня? спросил он, доставая кошелёк. Плата за расследование каждый клиент определяет самостоятельно. Сумма не имеет значения. Внесите, пожалуйста, столько, сколько посчитаете приемлемым. Койси протянула Ивакуре бланк с записанным на нём номером банковского счёта. Понял. Как вернусь, сразу сделаю и добавлю ещё за срочность. Ивакура спрятал листок в кошелёк. Всего вам хорошего, сказал ему вслед Нагара. Спасибо за всё. Ивакура низко поклонился. Мы рады, что смогли вам помочь, улыбнулась Койси, стоявшая рядом с отцом. Что ж, тогда до свидания. Пройдя пару шагов, Ивакуро вдруг остановился и резко обернулся. "Я вспомнил присказку госпожи Хару: никогда не забывай, с чего начинал". "Так? Абсолютно верно". Магара соединил руки над головой, изображая кружок. "В японском языке мару круг, символ правильного ответа". Слегка поклонившись, Ивакуро зашагал дальше. Сбоку от него скользил чёрный седан. Господин Ямада, заслушав крик Нагара, ивакура испуганно обернулся. Берегите себя. Ивакура, улыбнувшись, кивнул Нагаре, легонько опустив ему голову в поклоне, и вновь двинулся своей дорогой. Господин Ямада, похоже, остался доволен. Всё благодаря тебе, папа. Коиси, повернувшись к отцу, тоже склонила голову, а полосатый кот Хируна коротко мяукнул. Наус, да соуси с со саскумбрие. Вот так Суси со скумбрией. Один рисовый колобок может целую страну с места сдвинуть. Отрывисто произнёс Нагары. Страну? Что-то ты, папа, преувеличиваешь, по-моему. Поди слишком расчувствовался. Кояси хлопнула отца по спине ладонью. Да и пусть. Что ж, будем с нетерпением ждать его платежа. А уж сколько у нас теперь этих Суси, устроим пир на весь мир. «Кстати, я хотел спросить, ты ведь сделал семь заготовок, а попросил разрезать в итоге вторую справа. Это почему?» Каждая из заготовок немного отличалась от другой. Вкусом риса, толщиной рыбы, консистенцией, а вторая справа оказалась самой удачной. Клиенты наши хоть и утверждают, что ищут вкусы прошлого. Да только если им не понравится еда в настоящем, пиши пропало». А стоит им только попробовать что-нибудь вкусненькое, и вот они уже уверены, что это то самое. "Это что ж получается, папа? Нам на вечер остались одни невкусные суси?" "Да ведь всё опознаётся в сравнении. В каждой из заготовок можно найти что-то своё. Кстати, я же привёз из Тоса отличное саке, Суйгэй, и минами. Выглядит интригующе. Здорово, обожаю выпивать в обед. Ну, две бутылки" А с Ильем ли вдвоём? Койси взглянула на отца снизу вверх. А вот если позовём Хиро, нам ещё и Горуса с Асими притащат. С чего ты взял? Разве не очевидно, детектив я или нет? Сегодня ведь у Хиро тоже выходной. Поняла? Да уж ты и правда выдающийся сыщик. Койси опять хлопнула отца по плечу. Для меня всё как на ладони, даже твои мысли сейчас, Койси. Так вот почему мы в последнее время стали столько пить. Чем болтать всякие глупости, лучше бы на стол накрывало. Мама уже заждалась. С этими словами Магара перевёл взгляд на домашний алтарь.